Вы отлично знаете, что сделать и так, как я вам говорю. До свидания. Через 2 минуты. Через 2 минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет единое государство, а не она. Так, как я вам говорю. И ведь уверенно слышно по голосу. Ну сейчас я поговорю с ней по-настоящему. Серые из сырого тумана сотканные унифы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 Ты влестели на крабу, вошло в меня остро, медленно. Да, я раб. И это тоже нужно, тоже хорошо. Да, хорошо, вслух сказал я себе, и потом ей. О, ненавижу туман. Я боюсь тумана. Значит, любишь. Боишься, потому что это сильнее тебя. Не ненавидишь, потому что боишься. Любишь, потому что не можешь покорить это себе.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 Танчайший лизуиный профиль врача вдруг такой любимый и близкий. Раньше все вокруг солнца. Теперь я знал, все вокруг меня медленно, блаженно, за жмуренными глазами. Старуха у ворот древнего дома. Милый, заросший с лучами морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни и только сейчас раскрылся, улыбнулся. А, -а проказница!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 И от капли до капли эры и эпохи, накинув на себя унифу, я нагнулся к И и глазами вбирал в себя её последний раз. Я знала это. Я знала тебя, сказала И очень тихо. Быстро поднялась, накинула унифу и всегдашнюю свою острую улыбку к ус. Нус, падший ангел.